Просто не следует ездить в трущобы. Вы же не стали бы приглашать этих детишек к себе домой? А ведь именно это вы делаете, когда балуетесь с планшеткой. Юбка сбивалась. Эл, балансируя, пыталась вытащить ее из-под зада и чувствовала, как стул брыкается, угрожая сбросить ее с себя. Пока не появилась колет. Все шоу она проводила на ногах. Например, не стоит включать их в списки борцов за любое правое дело, пришедшее вам на ум. Мир во всем мире или вроде того. Потому что они устроят бардак, да и только. Они ненадежны. Они подставят вас. Они не становятся порядочными только из-за того, что умерли. Люди правильно делают, что боятся привидений. Если человек был плохим при жизни, жестоким и злым, нет никаких оснований полагать, что после смерти он стал лучше. Но она никогда этого не скажет. Никогда. Никогда не говори смерть, если можешь этого избежать. И несмотря на то, что зрителей нужно напугать... Несмотря на то, что они это заслужили, она никогда, общаясь с клиентами, ни словом, ни взглядом не намекнет на истинную природу мира за черной пеленой. Около пяти, когда мероприятие подошло к концу и, они, взяв сумки, спускались на лифте, Колет воскликнула «Ну и ну!» «Что? Ну и ну!» «Да твоя выходка за завтраком!» Но об этом лучше не говорить. Эл покосилась на нее. Теперь, когда они остались одни, а впереди дорога домой, Колет определенно выскажет все, что думает. Когда они сдавали ключ портье, за спиной возникла Мэнди. Эл, все нормально? Тебе лучше? Будет лучше, Мэнди. Да, послушай, мне правда стыдно за поведение Мориса прошлой ночью. Забудь, со всеми случается. «Помнишь, что Кара сказала насчет безоговорочной любви?» «Думаю, она права. Но любить Мориса непросто. Не думаю, что, попытавшись полюбить его, ты чего-то добьешься. Просто надо умнее вести себя с ним. Полагаю, на горизонте никого нового?» «Я, по крайней мере, не вижу. Как раз в нашем возрасте иногда получаешь второй шанс. Ну, сама знаешь...» как это бывает с мужчинами, они бросают тебя ради молоденькой модельки. Так вот, я знавала пару медиумов, которые искренне сокрушались, расставаясь со своими проводниками, но для других, поверь мне, это божий дар. Ты начнешь новую жизнь с новым проводником и не успеешь оглянуться, как дела пойдут в гору. А ты почувствуешь себя на двадцать лет моложе. Она взяла Эл за руку, погладила опалы своими матовыми розовыми ногтями. — Эльсон, могу я быть с тобой честной, как одна из самых старых твоих подруг? — Пора тебе выбраться из колеса страха, перескочить в колесо свободы. Эл отбросила волосы с лица и мужественно улыбнулась. — Звучит что-то слишком спортивно для меня, — Просветление достигаешь шаг за шагом. Сама знаешь. Мне лично кажется, корень всех твоих бед в раздумьях. Ты слишком много думаешь. Расслабься, Эл. Открой свое сердце. Спасибо. Я знаю, ты желаешь мне добра, Мэнди. коля отвернулась от стойки в руке выписка с кредитки, пальцы теребят ремень сумки. Мэнди ткнула ногтем ей под ребра. Вздрогнув Колет, подняла на нее глаза. Губы Мэнди сжались в тонкую розовую линию. Немолодая тетя, подумала Колет. Шея выдает. Присматривай за Эл, сказала Мэнди. У Эл настоящий дар, она особенная. и Я с тебя шкуру спущу, если ты позволишь ее таланту довести ее до беды. На парковке колет резво шагала вперед с нейлоновой сумкой наперевес. Элисон тащила свой чемодан, колесико отвалилась, все еще прихрамывая из-за боли в раздробленной ступне. Она знала, что должна позвать колет на помощь, но страдание казалось более уместным. Я должна страдать, подумала она, хотя понятия не имею почему. «Сколько ты с собой набрала?» — возмутилась Колет. «Всего на одни сутки! Дело не в том, что я беру много вещей», — кротко возразила Эл. «Просто моя одежда больше». Она не хотела скандалить. «Не сейчас». У нее в животе что-то трепыхалось, и она знала, что это призрак пытается прорваться из мира иного. Сердце билось все быстрее и быстрее. Ее снова затошнило, едва не вырвала. Прости, Диана, — сказала она, — что рыгнула в твоем присутствии, а Колет сказала... — Ну, она вообще-то ничего не сказала. Но Эл видела, как она бесится из-за того, что Мэнди отчитала ее. — Она просто советовала, — сказала Эл. — Она не хотела тебя обидеть. — Мы с Мэнд столько пережили вместе. — Пристегни ремень. — велела Колет. — Надеюсь, доберемся засветло. — Придется, наверное, где-нибудь остановиться, чтобы ты поела. — Еще бы, блин! — согласился Морис, плюхаясь на заднее сиденье. — Слушай, не трогай пока. — Мы еще не устроились. Мы? — переспросила Эл и обернулась. — Не сгущается ли воздух? Не ребит ли? Не волнуется? Не происходит ли некое возмущение за пределами остроты ее зрения? — Не пахнет ли гнилью и трухой? Моррис был в прекрасном расположении духа. Фыркал от смеха и подпрыгивал. — Здесь Дональд Айткенсайт. Подбросим Донни. Донни, которого я давненько искал. — Ты же знаешь Донни? — Конечно, знаешь. Мы с Донни ни один путь соли съели. Донни знал МакАртура. Помнишь МакАртура? А? Давненько это было. И еще юный Дин. Дина ты, конечно, не знаешь. Дин у нас новенький. Он никого не знает, впрочем. Он знает Донни. Но он не знает никого ни из армейской компании, ни из старого доброго бойцового клуба. Дин, познакомься с хозяйкой. Это кто? А, да, подружка хозяйки. Тощая, как щепка, да? Ты бы стал нет я бы нет без шансов я люблю когда на костях есть немного мяса он сипло заржал я тебе вот что скажу девочка вот что тебе скажу заскочи-ка на юг от лестера может встретим цыгана пита цыган пит объяснил он дину он такой парень когда ему не прет Хабарики на улицах подбирает, но только дай ему выиграть на собаках, и он при встрече сунет сигару тебе в нагрудный карман, такой он щедрый.